Английский военный и государственный деятель, граф Бирманский, Маунтбеттен, Луис Фрэнсис Альберт Виктор Никола. Родился в аристократической семье и до 1917 года именовался принцем Баттенбергским. Его отец был первым морским лордом, но после начала Первой мировой войны он подал в отставку, поводом для которой послужила его немецкая фамилия. Даже то, что фамилия Баттенберг была заменена английским эквивалентом, не спасло положение. С 1913 года Маунтбеттен служил на флоте. Богатство и удачная женитьба обеспечили ему такой стиль жизни, который был недостижим для других морских офицеров. Но, несмотря ни на что, Беттон был талантливым и трудолюбивым офицером. Большая часть его службы прошла на Средиземном море, и он быстро поднимался по служебной лестнице. В 1933 году он стал командиром торпедоносца «Керриджес». В 1935 году перешел командиром на эскадренный миноносец «Висхард». Он стал экспертом по коммуникациям и усовершенствовал беспроволочный телеграф. В начале Второй мировой войны Маунтбеттон командовал отрядом по борьбе с германскими подводными лодками и авианосцем Келли. Его корабль был потоплен в мае 1941 года во время немецкой бомбардировки Крита. Затем он отправляется в США, чтобы проследить за оснащением своего нового миноносца «Глориес». С 1942 года... Он командующий отрядами «Командос», созданными по идее Черчилля для нанесения немцам ударов в спину. Эти отряды большого успеха не принесли, а в ряде случаев их действия оборачивались провалом. В том же году Маунтбеттен руководил вторжением на остров Мадагаскар. В 1943-1946 годах Маунт-Беттон был главнокомандующим союзными войсками в Юго-Восточной Азии, а в 1947 году он стал вице-королем Индии. Под его именем вошла в историю принятая 3 июня 1947 года Декларация британского правительства о создании доминионов Индии и Пакистана. Согласно плану Маунт-Беттона, Индия делилась на два государства. Индусское государство, Индустан, Индия и мусульманское государство, Пакистан. В северо-западной пограничной провинции и Ассаме вопрос о вхождении в одно из образующихся государств решался референдумом. В Пенджабе и Бенгалии голосованием в законодательных собраниях, осуществлявшемся раздельно группами депутатов, представлявшими округа с большинством индусского населения князьям предоставлялось право выбора – войти в один из двух доминионов либо сохранить прежние отношения с Великобританией, но без получения прав доминиона для их княжеств. После проведения этих мероприятий учредительное собрание Индии делилось на два собрания – Хиндустана и Пакистана. 15 августа 1947 года процедура раздела была окончена и оба государства были объявлены доминионами. Впоследствии план Маунтбеттена был утвержден королем Великобритании как закон о предоставлении Индии независимости. После Индии Маунтбеттен вернулся на армейскую службу. С 1948 года он служил в генеральном штабе английской армии, а в 1950 году стал членом Совета Адмиралтейства. В 1952 1954 годах он командовал Средиземноморским флотом, а в 1954 году объединенными силами НАТО в Средиземноморье. В 1955 году маунт Беттон стал первым лордом Адмиралтейства. Он настоял на устройстве своего рабочего кабинета в том же помещении, что занимал его отец 40 лет назад. В 1958 году Маунт-Беттон занял пост второго начальника в штабе обороны, где более шести лет занимался перестройкой обороны Великобритании, приспосабливая ее к новым политическим и экономическим условиям. В 1965 году он вышел в отставку. Маунт-Беттон погиб в море 27 августа 1979 года но не от разрыва вражеского снаряда, а от бомбы террористом.